Дафна Дюмурье. «Козел отпущения». Читает актриса Алла Чевшик Глава первая. Я оставил машину у собора и спустился по ступеням на площадь Кабинцев. Дождь по-прежнему лил, как из ведра, он не прекращался с самого тура. И единственное, что я мог увидеть в этих любимых мною местах, Было блестящее полотно Раут Нэшаналь, пересекаемое мерными взмахами дворника. Когда я подъехал к Лиману, хандра, владевшая мной за последние сутки, еще более обострилась. Это было неизбежно, как всегда в последние дни отпуска. Но сейчас я сильнее, чем раньше, ощущал бег времени. И не потому, что дни мои были слишком наполнены, а потому, что я не успел ничего достичь. Не спорю, заметки для моих будущих лекций в осенний семестр были достаточно профессиональными, с точными датами и фактами, которые впоследствии я облеку в слова, способные вызвать проблеск мысли в вялых умах невнимательных студентов. Но даже если мне удастся удержать их затухающий интерес на короткие полчаса, я все равно буду знать, закончив лекцию, что все сказанное мной ничего не стоит, что я показал им ярко раскрашенные картинки, восковых кукол, марионеток, участвующих в шарадах и только. Истинный смысл истории ускользал от меня, потому что я никогда не был близок к живым людям. Куда легче было погрузиться в прошлое, наполовину реальное, наполовину созданное воображением и закрыть глаза на настоящее. В Туре, Блуа, Орлеане, городах, которые я знал лучше других, я отдавался во власть фантазии. Видел другие стены, другие прежние улицы, Сверкающие фасады домов, на которых теперь крошилась кладка, они были для меня более живыми, чем любое современное здание, на которое падал мой взгляд. В их тени я чувствовал себя под защитой, а жесткий свет реальности обнажал мои сомнения и страхи. Когда в Блуа я дотрагивался до темных от стен загородного замка, тысячи людей могли страдать и томиться в какой-нибудь сотне шагов оттуда. и Я их не замечал. Ведь рядом со мной стоял Генрих Третий, надушенный, весь в бриллиантах. В бархатной перчатке он слегка касался моего плеча, а на сгибе локти у него, точно дитя, сидела болонка. Я видел его вероломное, хитрое, женоподобное, в то же время обольстительное лицо и овстыни, чем глупую физиономию, стоящего возле меня туриста, который рылся в карманах в поисках конфеты. В то время как я ждал, что вот-вот прозвучат шаги, раздастся крик и герцог Дегис замертво упадет на землю. В Орлеане я скакал рядом с девой или вместо бастарда поддерживал стремя, когда она садилась на боевого коня, и слышал лязг оружия, крики и низкий перезвон колоколов. Я мог даже стоять подле нее на коленях в ожидании божественных голосов, но до меня доносились лишь их отголоски. Сами голоса слышать мне было не дано. Я выходил, спотыкаясь из храма, глядя, как эта девушка в облике юноши с чистыми глазами фанатика уходит в свой невидимый для нас мир, и тот же меня вышвыривало в настоящее, где дело была всего лишь статуя, я средней руки историк, а Франция — страна, ради спасения которой она умерла, родина ныне живущих мужчин и женщин, которых я и не пытался понять. Утром при выезде из Тура, мое недовольство лекциями, которые мне предстояло читать в Лондоне, и создание того, что не только во Франции, но и в Англии я всегда был сторонним наблюдателем, никогда не делился людьми их горе и радости, нагнал на меня беспросветную хандру, ставшую еще тяжелее из-за дождя секущего стекла машины. Поэтому, подъезжая к Лиману, я хоть раньше не собирался делать там остановку и перекусывать, изменил свои планы, надеясь, что изменится к лучшему, и мое настроение. Был рыночный день, и на площади кабинцев У самых ступеней, ведущих к собору, стояли в ряд грузовики и повозки с зеленым брезентовым верхом. А все остальное пространство было заставлено прилавками и ларьками. Тот день был, видимо, особенно большой торг. Так как повсюду толпились во множестве сельские жители, а в воздухе носился тот особый, ни с чем не сравнимый запах. Смесь флоры и фауны, которые издает только земля. Красно-коричневая, навоженная, влажная и дымящиеся, набитые до отказа загоны, где тревожно топчутся на месте друзья по неволе, коровы, телята и овцы. Трое мужчин острыми вилами подгоняли вала к грузовику, стоявшему рядом с моей машиной. Бедное животное мычало, мотало из стороны в сторону головой, туго обвязанной веревкой, и пятилось от грузовика, переполненного его хрипящими и фыркающими от страха собратьями. Я видел, как вспыхнули красные искры в его в глазах, когда один из мужчин вонзил ему в бок вилы. Перед открытой повозкой прирекались две женщины в черных шалях. Одна из них держала за ангу квохчущую курицу, та протестующая била крыльями по высокой плетеной корзине с яблоками, на которой облокотилась ее хозяйка. К ним нетвердой походкой направлялся огромный кряжистый мужчина в коричневой вельветовой куртке с багровым лицом и мутным взглядом от обильного угощения в соседнем бестро. Глядя на монеты у себя на ладони, он что-то бурчал, Их было меньше, чем он думал, слишком мало. Видно, он обсчитался за этот час, что правил в жаркой комнате, пропахшей потом и табаком, откуда он теперь возвращался для перекоров женой и матерью. Я легко мог представить его ферму, которую он владел всю свою жизнь, как и отец до него, в двух километрах от шоссе по песчаной и проселочной дороге в Колдубинах и Рытвинах. Низкий дом светло-желтого цвета с черепичной крышей. И службы... Распывчатое пятно на фоне плоских коричневых полей, где ряд за рядом лежат кучи круглых и плотных тыкв, оранжево-розовых или зеленых, как листья липы, оставленных здесь до зимы, когда они высохнут и пойдут в корм скоту или на суп самим обитателям фермы. Я обогнул грузовик и пошел через площадь в пивоварню на углу. Внезапно сквозь просветы на небе брызнуло бледное солнце, и все, кто был на площади, Излейкие черные кляксы, похожие на ворон, стали цветными каплями ртути. Они улыбались, жестикулировали, расхаживали не спеша по своим делам, а серая пелена над головой все расползалась и расползалась, пока день из хмурого не стал золотым. В ресторане яблоку негде было упасть. Приятно пахло едой, супом, острой пикантной подливкой, сыром, пролитым вином, горькой кофейной гущей и удушливо несло сыростью от подсыхающих пальто и курток. Зал тонул в голубом облаке сигарет Глуас. Я нашел место в дальнем углу возле двери в кухню, и пока ел горячий, сытный, тонувший в соусе из зелени омлет, створки двери распахивались то вперед, то назад от нетерпеливого толчка официанта с тяжелым подносом в руках, где выселись одна на другой тарелке. Сперва это зрелище подстегивало мой аппетит, но затем, когда я утолил голод, Это стало вызывать тошноту. Слишком много тарелок картофеля, слишком много свиных отбивных. Когда я попросил принести кофе, моя соседка по столу все еще отправляла в рот бобы. Она плакала с сестре на дороговизну жизни, не обращая внимания на бледненькую девочку на коленях у мужа, которая просилась в туалет. Она болтала без умолку, и чем больше я слушал, единственный доступный мне отдых в те редкие минуты, когда я выбрасывал из головы историю, тем сильнее грызла меня притихшая была хандра. Я был чужак. Я не входил в их число. Годы учебы, годы работы, легкость, которой я говорил на их языке, преподавал их историю, разбирался в их культуре, ни на йоту не приблизили меня к живым людям. Я был слишком неуверен уверен в себе, слишком сдержан и сам это ощущал. Познания мои были книжными а повседневный жизненный опыт поверхностным. Он давал мне те крупицы, те жалкие обрывки сведений, что подбирает чужой стране турист. Я страстно стремился к людям, жаждал их узнать. Запах земли, поблескивание мокрых дорог, выцветшая краска на ставнях, заслоняющих окна, в которые я никогда не загляну. Серые фасады домов, двери которых для меня закрыты, ложили вечным укором. Они напоминали мне о расстоянии между ними и мной, о моей национальности. Другие, возможно, ворвутся сюда силой, разрушат разделяющий нас барьер. Другие, но не я. Я никогда не стану французом. Не стану одним из них. Семья, сидевшая за моим столиком, встала и ушла. Шум стих. Дым поредел. И хозяин с женой сели перекусить позади прилавка. Я расплатился и вышел. И бродил бесцельно по улицам, И моя праздность, перебегающая с предмета на предмет взгляд, сама одежда моя, серые брюки, шерстяной фланели, изрядно выношенный за долгие годы твидовый пиджак, выдавали во мне англичанина, затесавшегося в базарный день в толпу местных жителей в захолустном городке. Все они, и крестьяне, торгующиеся среди связок подбитых гвоздями сапог, фартуков, черно-белую крапинку, плетеных домашних туфель, кастрюль и зонтов, идущие под ручку хохочущие девушки, только что из парикмахерской, кудрявые, как барашки. И старухи, которые то и дело останавливались, подсчитывая что-то в уме, качали головой, глядя на цену, скажем, камчатных скатертей, и брели дальше, ничего не купив. И юноши в бордовых костюмах с истинно серыми подбородками, с неизбежной сигаретой в углу рта, которые пялили глаза на девушек, подталкивая друг друга локтем. Все они, когда окончится этот день, вернутся в свои родные места, домой. Безмолвные поля вокруг и мычание скота, и туман, поднимающийся с размокшей земли, и кухня с тучами мух, и кошка, лакающая молоко под колыбелью. Все это принадлежит им привычное, как ворчливый голос бабушки и тяжелый поступ ее сына, идущего на грязный двор с ведром в руке. А я, неважно когда... Зарегистрируюсь в очередном незаконном отеле, где меня примут за француза, пока я не предъявлю паспорт. Тут последует поклон, улыбка, любезные слова, и, сожалеюще, слегка пожимая плечами, партия скажет, «У нас сейчас почти никто не живет, сезон закончился, весь отель в вашем распоряжении». Подразумевая, что я, естественно, жажду окунуться в толпу моих энергичных соотечественников с кодеками в руках, меняться с ними снимками, брать займы книжки, одалживать им дейли-мейл, и никогда эти служащие отели, где я провел ночь, не узнают, как не знают это те, кого я сейчас обгоняю на улице, что не нужны мне мои соотечественники, тягостно и собственное мое общество, что напротив хотел бы я, доступное для меня счастье, чувствовать себя одним из них, вырасти и выучиться с ними вместе, быть связанным с ними уз замиротства и крови, Узами, которые для них понятны и правомерны, чтобы, живя среди них, я мог делить с ними радость, постигать глубину их горя и преломлять с ними хлеб. Не подачка чужаку, а общий. Их и мой хлеб. Я продолжал идти вперед. Снова стал моросить дождь. Люди набились в магазины или пытались укрыться в автомобилях. Провинция не разгуливает под дождем. Разве что идут по делу. А к те мужчины в широкополых фетровых шляпах которые серьезным видом спешат в префектуру с портфелем под мышкой, в то время как я нерешительно топчусь на углу площади Аристида Бриана, прежде чем зайти в церковь Пресвятой Девы, неподалеку от префектуры. В соборе было пусто, я заметил лишь одну старуху с бусинами слез в широко раскрытых, неподвижных глазах. Немного погодя в боковой предел, стуча каблучками, вошла девушка и зажгла свечу перед белой до глубины статуей. И тут, словно темная пучина, поглотила мой рассудок. Я почувствовал, если я не напьюсь сегодня, я умру. Насколько важно то, что я потерпел фиаско. Ни моему окружению, моему мирку, ни тем немногим друзьям, которые думают, будто знают меня, ни тем, кто дает мне работу, ни студентам, которые слушают мои лекции, ни служащим в Британском музее, которые любезно говорят мне «доброе утро» или «добрый день», и ни тем благовоспитанным, благожелательным, Но до чего же скучным лондонским теням, среди которых живет и добывает свое пропитание, законопослушный, тихий, педантичный, чопорный индивидуум 38 лет? Нет, не им, а моей внутренней сущности, моему «я», которое настойчиво требует освобождения. Как оно посмотрит на мою жалкую жизнь? Кто оно, это существо, и откуда оно взялось? Какие желания какие стремления обуревают его? Этого я сказать не мог. Я так привык его обуздывать, что не знал его повадок. Возможно, у него холодное сердце, извительный смех, спыльчивый характер и дерзкий язык. Не оно живет в однокомнатной, заваленной книгами квартире. Не оно просыпается каждое утро, зная, что у него ничего нет, ни семьи, ни родных и близких, ни друзей, ни интересов, которые поглощали бы его целиком. Ничего, что могло бы служить жизненной целью или якорем спасения. Ничего, кроме увлечения французской историей и французским языком, которое по счастливой случайности позволяет как-то зарабатывать на хлеб. Возможно, если бы я не держал его в заперти в моей грудной клетке, оно бы хохотало, бесчинствовало, дралось и лгало. Возможно, оно бы страдало, возможно, ненавидело бы, возможно, никому не проявляло бы милосердия. Оно могло бы красть, убивать или отдавать все силы борьбе за благородное, хотя и безнадежное дело, могло бы любить человечество и исповедовать веру, утверждающую божественность Всевышнего и людей, какова бы ни была его природа, оно ожидало своего часа, укрывшись под бесцветным обличием того бледного человека, что сидел сейчас в церкви Пресвятой Девы, ожидая, когда утехнет дождь, завершится день, подойдет к предпоследнему концу отпуск». Наступит осень, и его вновь еще на один год, еще на один промежуток времени возьмет в плен повседневная рутина его обычной бедной событиями лондонской жизни. Вопрос был в том, как отпереть дверь. Каким способом освободить того-другого? Я не видел ответа. Разве что выпить бутылку вина в кафе на углу перед тем, как сесть в машину и двинуться на север. Это затуманит сознание, притупит чувства и принесет временное облегчение. Здесь, в пустой церкви, была иная возможность — молитва. Молиться, но ну, о чем? О том, чтобы собраться с духом и выполнить пока еще не твердое намерение поехать в монастырь тропистов в надежде, что там научат, как смириться с фиаско. Старуха тяжело встала с места и, сунув четки в карман, направилась к выходу. Слез на ее глазах больше не было, но от того ли, что она нашла здесь утешение, или они просто высохли, я сказать не мог. Я подумал о карте Мишлян, лежавшей в машине, и отмеченном синим кружком в монастыре тропистов. Зачем я его обвел? На что надеялся? Отважусь ли я позвонить в дверь того дома, куда они помещают приезжих? Возможно, у них есть ответ на мой вопрос и на вопрос того, кто живет во мне. Я вышел из церкви следом за старухой. Мне вдруг захотелось узнать, не больна ли она, или недавно овдовела, а может быть у нее умирает сын, И принесла ли ей молитва надежду? Но когда я боязливо подошел к ней, она все еще что-то бормотала. Старуха заключила, по моему неуверенному виду, что я турист и хочу дать ей милостыню. Оглянувшись по сторонам, она протянула ладони, презирая сам себя за скопость, я вложил в нее 200 франков. А затем поспешил оставить ее, освободившись от чар. Дождь перестал, небо перечеркивали красные ленты, блестели мокрые мостовые... Ехали на велосипедах люди, возвращались с работы. Темный дым из фабричных труб промышленного района казался черным и мрачным на фоне умытого неба. Оставив позади магазины и бульвары, я шел под хмурыми взглядами высоких серых домов и фабричных стен по улицам, которые, казалось, никуда не вели, заканчиваясь тупиком или образуя кольцо. Было ясно, что я сбился с пути. Я понимал, что веду себя глупо. Надо было найти свою машину и снять на ночь номер в одном из отелей в центре города. Или покинуть Салиман и поехать через Мартань в монастырь Тропистов. Но тут я увидел перед собой железнодорожный вокзал и вспомнил, что собор, возле которого стоит моя машина, находится на противоположном конце города. Самым естественным было взять такси и вернуться. Но прежде всего надо было выпить чего-нибудь в станционном буфете и прийти к какому-нибудь решению. Я стал переходить улицу. Чья-то машина резко свернула в сторону, чтобы не наехать на меня. Затем остановилась. Водитель высунулся в окно и закричал по-французски «Привет, Джон! Когда вы вернулись?» «Меня зовут Джон». Это меня подвело. Я подумал, что человека этого я, вероятно, где-то встречал и должен бы вспомнить. Поэтому я ответил тоже по-французски, ломая голову, кто бы это мог быть. «Я здесь проездом, сегодня вечером еду дальше». «Зряшная поездка, да?» — спросил он. «А дома, небось, скажете, что добились успеха?» Замечание было оскорбительным. Почему это он решил, что я зря провел отпуск? И как ради всего святого он догадался о моем затаенном чувстве, будто я потерпел фиаско. И тут я понял, что человек этот мне не знаком, и никогда в жизни не сталкивался с ним. Я вежливо ему поклонился и попросил извинить меня. «Прошу прощения», — сказал я, — боюсь, что мы оба ошиблись. К моему удивлению он расхохотался, выразительно подмигнул и сказал, «Ладно, ладно, я вас не видел, но зачем заниматься здесь тем, что куда лучше делать в Париже? Расскажите мне при следующей встрече в воскресенье!» Он включил зажигание и, не приставая смеяться, поехал дальше. Когда он исчез из виду, я повернулся и вошел в станционный буфет. Скорее всего, он выпил и был в веселом настроении. Не мне его осуждать. Я и сам последую сейчас его примеру. Буфет был полон. Только что привывшие пассажиры сидели бок о бок с теми, кто ожидал посадки. Стоял сплошной гул. Я с трудом пробрался к стойке. Чей-то чемодан поцарапал мне ногу. Раздавались свистки. Оглушающий рев приближающегося экспресса заглушил пыхтение местного паровичка. Лаяли привокзальные собаки, Плакала ребенок. Я с вожделением думал о своей машине, стоявшей у собора, о том, как буду сидеть там в тишине, с дорожной картой на коленях и курить сигарету. Кто-то задел мой локоть в то время, как я пил и сказал «Прошу прощения». Я отодвинулся, чтобы ему было свободнее, он обернулся, взглянул на меня, и, глядя в ответ на него, я осознал с изумлением, страхом и странной годливостью, которые слились воедино что его лицо и голос были мне прекрасно знакомы. «Я смотрел на самого себя».